Перекидыш обрадованно фыркнул, и молнией метнулся в просвет между деревьями, где еще не полыхали костры погони. — Стой! — страшно крикнул имперец и заклинание, сорвавшее с его пальцев, рвануло вперед. Зверь лишь прибавил ходу. Он улепетывал сейчас, будто несмышленный щенок, настигнутый на месте преступления, испуганно прижав уши, и жалобно тявкая при этом. Иделеон впервые ужаснулся, подумав, что должны были делать с Эвелиной в академии, если она так боялась возвращения в Ракнар. А потом бездумно кинулся на перерез магическому шару, поймал его грудью и безвольно осел на снег, чувствуя, как уходит сила из тела. «Беги!» «Девочка, беги!» — прошептал Далеон. Позади невнятно выргался им перец. Затем неторопливо подошел к обездвиженной гончей и одной рукой без усилий поднял его на ноги. «Ты проиграл!» — нашел в себе мужество улыбнуться в лицо врага Далеон. «Твоя племянница спаслась!» «Я хорошо знаю Авелину!» презрительно усмехнулся чужак. Она вернется, и прежде всего, из-за тебя. Мужчина промолчал, потому как знал, противник прав. Де Леона привели в тот самый дом, из которого он с Эвелиной с таким трудом выбрался. Имперец, словно не доверяя людям глашатой, сам надел на пленника антимагические оковы и наложил несколько охранных заклинаний. — К чему такие предосторожности? — не выдержав, хмуро поинтересовался мужчина, едва ли не сгибаясь от тяжести магических пут. — Ты же видел, что я все равно не могу здесь колдовать? — На всякий случай. С неохотой отозвался Ронни, еще раз проверяя надежность браслетов на запястье гончей. «Ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, особенно, когда имеешь дело с моей милой племянницей». «Хорошее получилось воссоединение любящей семьи», — не удержался от сарказма Далеон. «Не твое дело», — огрызнулся маг, и небрежным жестом подозвал ближайшего охранника. «Ну и где ваше главное? У меня к ней много вопросов». Рослый крепкий мужчина побледнел от подобной наглости чужака, невольно вцепившись в рукоять меча, но потом совладал с гневом и достаточно вежливо ответил. «Глашатая скоро будет. Она просто отдыхала». Ронни устало потер красные припухшие глаза и вполголоса пожаловался. «Мне бы тоже не мешало поспать хоть пару часов». «Три дня на ногах!» Охранник застыл около мага в подбострастной услужливой позе, безмолвно говоря, «Приказывайте, мы все исполним». Но иноземец стряхнул головой, словно прогоняя невольную расслабленность и дрему, встал и отошел к окну, за которым уже осерели зимние предутренние сумерки. «Разместите моих людей!» Негромко приказал он: "Пусть отсыпаются. Вам тоже приготовить в комнату", переспросил мужчина.